Глава 33. Ред. Когда она проснулась, Эммон был рядом. Протаптывал тропку в пыли, шагая туда-сюда по келье и беспокойно вцепившись в стакан с водой. часть которая расплескалась из-за его непрерывной ходьбы и теперь капала с покрытых шрамами костяшек на каменный пол. «Тут есть вполне исправный стол, если что». Она выдохнула эти слова хрипло и едва слышно. Но в следующее мгновение он уже оказался рядом и пролил еще больше воды, настойчиво желая поцеловать Рэд в лоб, прежде чем протянуть ей стакан. Если честно, я его не заметил. Слишком внимательно рассматривал остальную обстановку. Ред жестом обвела комнату. Грязно-белую с серым, покрытую пылью. Искривила губы в печальной улыбке. Тревога эмона всегда была всепоглощающей, особенно когда дело касалось ее. Он изогнул уголок рта, но улыбка быстро погасла. Его мысли оставались слишком беспорядочными, чтобы он мог веселиться. Сверкнув глазами, он покачал головой и опустился на кровать рядом с ней. «Как ты себя чувствуешь?» Рэд уклончиво протянула. «Неплохо, с учетом всех обстоятельств». Как только она очнулась, ей снова стало тяжело. Беспомощность навалилась на ее плечи всем весом. У нее был ключ от подземного мира. Был способ вернуть Ниф обратно. Но все это оставалось бесполезным, пока ее двойняшка не решит уйти. Ключ выпал из ее кармана, пока Ред металась и вертелась во сне. И лежал сейчас рядом с ней, мерцая золотом на белой простыне. Она накрыла его дрожащими пальцами, едва касаясь, просто желая убедиться в его присутствии. Ей почти хотелось не дотрагиваться до него теперь, когда она точно знала, что он такое. Настолько могущественный предмет, все равно не способный подарить ей желаемое. Сцепив зубы, Ред осторожно подняла ключ и переложила на прикроватный столик. В обведенных зеленью прикованных к ней глазах эмона по-прежнему блестела тревога. ред вздохнула и положила руки ему на плечи клянусь я в порядке неправда пророкотал он но я ничего не могу с этим сделать на сей раз это действительно так устало усмехнулась она и не просто потому что я хочу побыть мучеником в отличие от некоторых волк закатил глаза приподнимая пальцем ее подбородок «Кажется, ты называла это «ублюдок с замашками мученика».» Он поцеловал ее быстро и целомудренно, и Ред прижалась своим лбом к его. «Раф и Скаю нашли другой корабль?» Когда мы с ним говорили в последний раз, они собирались в порт. эмон заправил ей волосы за ухо. «Надеюсь, утром мы сможем отплыть». По крайней мере, ждать утро оставалось недолго. Уже наступила ночь, за окнами было черно. «Наверное, не буду больше ложиться, и дам тебе выспаться», — пробубнила Ред. «Мне не по душе то, насколько мы все уязвимы тут рядом с Кири. Придется дежурить?» «Пожалуй, соглашусь». Эммон забрался на кровать и устроился рядом с ней, опираясь спиной на изголовье. «Хотя и не уверен, что смогу уснуть». На сон будет уйма времени уже на корабле, когда между нами и безумной жрицей окажутся многие мили воды. Он скривился. Может, мне удастся проспать все три дня? Тогда плавание окажется существенно лучше, чем мой прежний опыт. А потом никаких больше кораблей. Он кивнул. Никаких кораблей. Ред положила голову ему на плечо и нахмурилась. задумавшись о том, что говорила в бреду Кири. «Она называла Ниф королевой теней, а меня пронизанной золотом. Вальдрак ведь сказал, что так назывались созвездия сестер на каких-то древних языках». «Кажется, да», — пробормотал эмон «Но что это должно значить?» «Может, и ничего». Она плотнее прижалась к его плечу, неожиданно измотанная, вопреки тому, что проспала несколько часов. Но, по крайней мере, всё это, похоже, касается не только нас. И было предначертано давно. Эммон затих, задумался. Значит, это я виноват. Нет. Она выпрямилась, повернулась и забралась к нему на колени, обхватив его руками за пояс. «Даже не начинай эту мученическую ерунду по новой! Я тебя уже предупреждала!» Он слегка улыбнулся, но в глазах его оставалось беспокойство. «Ты уподобилась волку сильнее, чем я за все годы!» «Вот и помни об этом!» Она села на пятки, по-прежнему не слезая с него. Потом взяла его за руку и заговорила, легко водя пальцем по шрамам. мне кажется что когда я решила стать декалесьем все и случилось все запустилось тогда роли уже были написаны фигуры расставлены а мы лишь позволили игре начаться в таком случае я тоже виновата не меньше твоего эниф виновата она вздохнула мы все приняли решения которые привели нас сюда просто у них оказались более далеко идущие последствия чем нам казалось они оба помолчали взвешивая эту мысль что ж наконец сказал эмон наверное я должен обо всем сожалеть но не сожалею сожалеть о чем о том что заставил тебя влюбиться в меня и тем самым запустил все эти события он изогнул губы в озорной улыбке, от которой глаза у него заблестели, как осеннее солнце блестит сквозь листву. Стоило постараться обуздать свою безумную привлекательность. Она потянула его за волосы. «Мне кажется, это я была вынуждена заставлять тебя влюбиться в меня. Ты долго держался возмутительно благородно. Я начал влюбляться в тебя в тот самый миг, как ты ворвалась в мою библиотеку, — просто сказал Эммон. Но хорошо это скрывал. Они помолчали, будто украв эти несколько минут тишины. Ред сидела, склонившись вперед и припав щекой к груди эмона и слушала стук его сердца, окутанного ветками и листвой. Он мягко обнимал ее за талию, теплым дыханием касаясь шеи. Ключ лежал на столе рядом с наполовину опустошенным стаканом воды. Рэд потянулась, взяла его, откинулась назад и раскрыла ладонь с ключом между ними. Он все еще светился и оставался теплым на ощупь. И едва ощутимо пульсировал чужим сердцебиением. Эммон настороженно поглядел на него. «Ты все время была права. и тогда на поляне, когда пыталась добраться до ниф Именно это подарило тебе ключ и возможность попасть в сердце древа, когда она туда пришла. «Я должна была отдать что-то ради неё», — прошептала Ред, переворачивая ключ в руке. «Она ради меня спустилась под землю. Мне нужно было доказать, что я готова сделать для неё то же самое. Кажется, так это и работает». Нужна сходная любовь, красивая она или неприглядная. Глубоко внутри ее зацвело деколесье, выпуская новые побеги из ее костей, соглашаясь, подтверждая, что она права. Руки ее волка сжались у нее на бедрах, и он остороженный взгляд почти горел. «Пусть так». пока от тебя не требуется большего, — глухо и яростно сказал он. Ред закусила губу и ничего не ответила. Потом она слезла с его коленей и потянулась. «Мне нужно умыться и выбраться из этой комнаты». Он свесил длинные ноги с края кровати и встал. Файф обнаружил библиотеку, пока искал кухню, и сказал, что она набита книгами. в том числе и такими, которых не было ни в крепости, ни в столице валиды Думаю, стоит туда наведаться. Ты как-то ухитряешься всюду находить книги. Ред мягко потянула его за кончики волос, чтобы он склонился вперёд, и коснулась поцелуем его лба, аккурат между зачатками рогов. «Пойди почитай, со мной всё будет хорошо». «Уверена?» Я не постыжусь ударить жрицу, если до этого дойдет. Эммон кивнул и еще раз поцеловал ее, прежде чем пойти к двери. Библиотека на другой стороне амфитеатра, если будешь меня искать. Она тоже кивнула, и дверь за ним закрылась. Ред зачерпнула немного воды из кувшина в углу и плеснула ее себе на лицо. смывая с глаз остатки сна. Отчасти ей хотелось пойти следом за Эмманом в библиотеку и проверить, найдутся ли там упоминания королевы теней или пронизанной золотом. Но от одной только мысли об этом у нее свело живот, словно тело ее просило о небольшой отсрочке. Так что Ред решила сперва просто немного побродить по коридорам и, благодаря ходьбе, избавиться хотя бы от части беспокойства. Дверь за ней тихо затворилась, когда Ред выскользнула в коридор. Келья, в которую их поселили, была недалеко от главного холла, что связывал все коридоры храма. Когда она вышла в него, справа от нее оказался амфитеатр, за приоткрытой дверью которого виднелась узкая полоска пыльных, неиспользуемых сидений, расположенных полукругом. похоже верующих релитийский храм видел нечасто ред отвернулась от амфитеатра на другой стороне холла в конце короткого каменного прохода виднелась простая деревянная дверь куда идешь ред резко обернулась и сжала кулаки готовая притворить в жизнь то о чем недавно говорила эману но перед ней оказалась не жрица а каю Волосы у нее растрепались, обычно совершенно прямые пряди спутались на затылке. Одета она была в тот же наряд, что и прежде, но он сидел на ней неуловимо иначе, словно его снимали и надевали обратно. Она выглядела усталой, а глаза ее казались стеклянными, будто она недавно плакала или вот-вот собиралась. Просто брожу. Уязвимое выражение лица Каю вызвало у Рэд желание потянуться к ней, довериться ей. Но небольшая часть ее по-прежнему относилась ко всем с опаской, злая, звериная часть, что не желала открываться новым людям. Каю качнулась взад вперед бросила взгляд в коридор и снова посмотрела на Рэд. Можно мне с тобой? «Не хочу быть одна. Да и тебе, наверное, не стоит». Сперва на в брови Ред все же кивнула. Нежелание оставаться в одиночестве легко объяснялось. Каю, очевидно, пыталась с чем-то справиться. К тому же она говорила правду. Им всем было безопаснее держаться вместе. «Я как раз собиралась проверить, что там». — указала Рэд на крошечный коридор и небольшую дверь. — Если хочешь, пойдём со мной. Каю кивнула, сжав губы в тонкую линию. Глаза у неё всё ещё блестели. Рэд задумалась, стоит ли узнавать, что случилось, но решила не спрашивать. Ей самой на месте Каю не хотелось бы ничем делиться. А потому она просто миновала коридор и взялась за дверную ручку. Ред было подумала, что дверь может оказаться запертой, но ручка повернулась легко и бесшумно. За ее состоянием на удивление тщательно следили, вопреки тому, что все остальное в храме было явно неухоженным. За порогом открылась небольшая комната, которую освещали только мерцающие свечи с потеками воска. Все до единой темно серы В середине стоял каменный помост, с толстой белой веткой, бросавшей на стену перекрестие теней. Светилище. Стремление убежать вспыхнуло в той девушке, которой прежде была Ред. В той, что сокровавленной щекой прорывалась сквозь голодный лес, в той, что корчилась на обломках ветвей в святилище Валейды, пока над ней молились и жрицы, поклонявшиеся монстрам. в потерянной, злой девушке, беспомощной перед лицом непостижимых для нее сил. «Ты в порядке?» Голос Каю разрушил воспоминания и вернул Рэд к тому, чем она стала теперь. Она уже не была прежней. Она все еще могла бояться, могла теряться, но все равно знала, кто она такая, и понимала свое место в мире. «Все хорошо», — сказал Рэд. и переступила порог. святилище оказалось крошечным. Они с Каю едва могли стоять в нем плечо к плечу, не опрокидывая столик в углу, уставленный свечами для молебнов. Стены были из того же темного камня, но здесь он казался еще темнее из-за того, что в комнате отсутствовал иной свет, кроме мерцающих огоньков. Единственным звуком, Было едва слышное шипение фитилей. Ред осторожно шагнула к ветке в середине помещения. Кору покрывали тонкие прожилки тьмы, далеко не столь плотной, чтобы она походила на настоящую теневую гниль, но достаточно заметной, чтобы в тело Ред крюком впилась тревога. От щелчка задвижки позади она подскочила, поворачиваясь к помосту спиной, согнув колени и вытянув вперед руки со скрюченными, будто когти, пальцами. Каю изваянием застыла рядом с дверью, широко открыв глаза и стиснув челюсти. Толкнувшая дверь жрица ахнула, прижав бледную перебинтованную руку к обширной груди. — Помилуйте короли! — пробормотала она с чуть заметным рельтийским акцентом. от которого все слова оказались напевными. Однако блеск в ее глазах выдавал скорее нетерпение, чем удивление. Она оглянулась через плечо, коротко кивнула кому-то невидимому позади, и дверь закрылась. Ред выпрямилась из боевой стойки, и яростное выражение на ее лице растаяло, уступая место взволнованному. Так близко к жрицам Ордена Она все еще чувствовала себя неуютно, хотя диколесие теперь таилась у нее под кожей и была надежно от них укрыта «Простите», — пробормотала она, стараясь сделаться как можно меньше, чтобы обойти жрицу и добраться до двери. «Что вы? Не отвлекайтесь на меня». Жрица стояла прямо на пути к выходу, не обращая внимания на ее попытки бежать, и мягко улыбалась. В свободной руке, не прижатой к груди от удивления, она одержала незажжённую серую свечу. «Наше святилище невелико, но молиться в нём можно не только по одному. Прошу, вторая дочь». «Леди Волк», — едва сдержала рычание Ред. «Да-да, разумеется». Жрица поднесла свою свечу к одной из горящих и подержала её так, поджигая фитиль. но от двери так и не отошла, преграждая выход будто часовой. «Меня зовут Майра». «Майра» — рельтийская форма имени Мера. Обычай называть детей в честь вторых дочерей всегда казался это жутким. Однако случалось такое нередко. Она скрестила руки на груди, неожиданно чувствуя, что как будто защищает собственное имя, не желая, чтобы оно доставалось кому-то другому, не имеющему представления обо всем, что кроется за таким наследием. В дрожащем пламени свечи на шее у Майеры мелькнул кулон. Обломок бледной коры на тонком шнурке. «Красиво, правда?» Легонько коснулась его Майера. он Не позволяет нам говорить с королями, как верховная жрица, но при должном подходе даёт ощутить их волю более остро. Бинты на её пальцах не заставляли долго гадать о том, каков был должный подход. Уред свело живот. дикалесье в ней содрогнулась Носить его — большая честь, — тихо продолжила Майера. Бросила взгляд туда, где в сумраке стояла Каю. Необходимо доказать свое право получить кулон, свое право оставаться в рядах сестер и пользоваться дарованной защитой. Стоявшая у двери Каю была бледнее кости. Род не понимала, что происходит, но и внутренний лес — и остатки обычного человеческого чутья в ней утверждали, что пришло время убираться из этой комнаты. «Спасибо», — сказала она, хоть и не до конца понимая, за что ей следует благодарить Майру. «Но мне нужно идти». Она дернула пальцами, пытаясь привлечь внимание деколесья. В помещении не было ничего с корнями. Не было ничего, на что она могла воздействовать. Но наверняка найдется что-нибудь. Ее вены позеленели, но едва заметно. Так далеко от дома, в окружении теней и камня, почти не было ничего лесного, готового прийти на зов. «Тебе не нужно идти», — прошелестело Майера. «Тебе нужно смирно стоять на месте, леди волк». И дверь за ней с грохотом распахнулась. Кири. Ну, конечно, там была Кири. Верховная жрица все еще выглядела слабой и болезненной, и все же она высилась в дверном проеме, а ее глаза горели огнем. «Вторая дочь!» — неприкрытая насмешка. «Осознанный выбор старого обращения вместо настоящего». «Пора нам с этим покончить, согласна?» Теневая роща погибла. Больше не было холодной магии, что Кири могла бы призвать. Но она метнулась к Ред, вытянув руки, и в одной из них был зажат кинжал. Ред отпрянула и налетела спиной на помост в середине комнаты. Обломок ветки грохнулся на наземь. Она выбросила перед собой ладони согнутыми пальцами и изумрудными венами, пока диколесье внутри ее искала что-нибудь, хоть что-то. Под каменным полом зашевелились корни, зазмеились травы. Рэт ухватилась за них, направила их, и пол с треском раскололся, когда они вырвались наружу, повинуясь ее приказам. Но Кири двигалась быстро, а нож ее был острым. И хотя корни взметнулись под ней, раскидывая каменное крошево, отблеск лезвия поцеловал шею Ред. А потом что-то обвелось вокруг горла Кири, заставляя ее вытаращить безумные голубые глаза. Ремень — тонкая полоска кожи, как будто знакомая Ред. Кири продолжала тянуться вперед. Вокруг самодельной удавки вздувались вены. Каю позади нее сцепила зубы и туже закрутила ремень, пережимая шею верховной жрицы. «Уходи, Рэд!» — выдохнула она. «Уходи!» «Нет!» Досели благостное лицо Майеры горело яростью. У нее не было иного оружия, кроме серой свечи. И Рэд разгадала ее намерение. Едва та сама приняла решение и дернулась, чтобы поднести пламя к длинным распущенным волосам Каю. Рад стиснула пальцы. Призванные из-под пола корни прорвались через расколотый камень и опутали Майре руки, ноги и шею, так, чтобы удержать ее, но не ранить. Глаза жрицы вспыхнули, лицо налилось краской, а рот перекосился. «Нечистая тварь!» — выплюнула она. «Мерзость! Твоя сестрица пропала, вторая дочь! Она склонится перед волей королей, и тебе ничего с этим не сделать!» Решение было принято в ту же секунду, как жрица заговорила о Ниф, напоминая Ред о том, что при всей своей воле она беспомощна. Корни сжались туже У Майеры выкатились глаза. и ред позволила корням давить до тех пор, пока жизнь в этих глазах не померкла. «Убив ее, ты не изменила истины», — прохрипела Кири. Она все еще рвалась вперед, непостижимо сильно. Каю позади нее по-прежнему затягивал ремень, но магия, позволявшая Кири слышать королей, каким-то образом еще и наделяла ее невозможной мощью. Ты не сможешь ничему помешать. Все теперь зависит от невиры. А я видела мрак внутри ее. Ты единственная, ради чего она стала бы цепляться за себя. И когда ты исчезнешь, исчезнет и она. Все кончено. «Так и есть!» — прорычали у двери. Зеленые вены, пылающие глаза. Эммон, широко шагающий по разломанному полу. эмон одной рукой хватающий челюсть Кири, второй ее затылок. эмон коротким рывком, хруст, ломающий верховной жрицы шею. Обведенные зеленью глаза скользнули по Ред. Он убедился, что она цела, и повернулся к Каю. «Я только что говорил с Рафи!» «Голосом, в котором осень стыла и обращалась зимой», — произнес волк. пока тело верховной жрицы оседало на пол. «Тебе придется кое-что объяснить».